Глава 8. И вот что рассказал мне Славко на кухне за тортом и кофе. Прежде всего, убийство Ирен Балацкой было не первым и даже не вторым в серии убийств, совершённых, как предполагала милиция, одним и тем же человеком. Первое было совершено год назад. в самый разгар выборов губернатора и прошло незамеченным журналистами, и потому, что главное их внимание было отвлечено событиями политическими, и потому, что милиция всеми силами постаралась замять это дело и не дать ему широкой огласки. Участие в выборах принимал один из недавних крупных областных милицейских чинов, и снижение уровня преступности, смягчение криминогенной обстановки, четкая работа милиции и безопасность граждан были опорными пунктами его предвыборной программы. Дело замяли, убийцу не нашли, отставной милицейский генерал выборы проиграл, но история эта так и не вынурнула на мутную поверхность Тарасовской прессы, утонула в болотах в милицейских архивах. А убита тогда была Лариса Латышева. Володевшая крупной строительной фирмой женщина независимая и очень богатая. Она слишком часто меняла мужчин, не всегда выбирая их из среды, которая принадлежала сама. Среди её фаворитов были и солидные коммерсанты и голь перекатные. Следом за директором банка место в её постели занимал какой-нибудь казацкий сотник, и его сменял никому, кроме своих поклонниц, неизвестный Тарасовский паёт. Далее следовал случайный попутчик, которых она любила подвозить на своём восьмиместном форде, и замыкал круг, а пятый человек бизнеса, что-нибудь вроде менеджера крупной оптовой фирмы. Затем следовал кратковременный перерыв, и постельная чехарда начиналась сначала. Выходила на новый круг. Как только поклонник надоедал, Лариса Латышева просто-напросто выгоняла его, нисколько не заботясь ни о его чувствах, ни о его самоуважении. Представляешь, мы проверили четверых её прежних поклонников, горячился Славко. И у каждого, у каждого был мотив для убийства. Я помню, даже растерялся тогда. Эта баба просто довела этих несчастных мужиков до белого каления. Славко возмущённо захохтел, сверкая глазами от негодования. Ему-то тоже сегодня немного от меня досталось. Правда, я его довела, пожалуй, только до красного коления. Но этого вполне достаточно, чтобы почувствовать мужскую солидарность. «Ты-то чего раскаляешься?» – остановила я его. «Или ты тоже был среди ее поклонников?» «Не перебивай!» – отмахнулся от меня Славка. «Мне не до баб тогда было. Мне майора должны были дать. А тут это убийство. Это он, конечно, соврал. До баб ему всегда дело было. И всегда будет. Даже на смертельном Андре. Даже в чистилище. А то и после него. Да я верю, верю, Славик!» – ехидно сказала я. уж мне или не знать какой ты скромник. Танька, не перебивай. Я тебе серьёзно предупреждаю. А то я сейчас про всех своих баб рассказывать начну. Мне этих чёрных воспоминаний не только до утра, до нового года хватит. Всё, слава, всё. Я подняла ладони вверх. Ради бога, избавь меня от этого любовно-романтического потока красноречия. Киреев ещё немного попыхтел, но продолжил свою детективную повесть. Любовиебильная предпринимательница обожала унижать мужчин. Это о ней рассказывали все, кто только её знал. У тех, у кого милиция установила наличие мотива для убийства, было алиби. Женщина она была одинокая и бездетная, из родственников никто не объявился. Соучредителей у неё не было. никто не настаивал на розыскных убийцах на дело как-то само собой заглохло «Слава, а можно вопрос?» – перебила я. «А зачем ты, собственно, мне все это рассказываешь? Какое отношение это имеет к Ирэн?» «Ах да, извини», – спохватился он. «Все дело в способе убийства. И Латышева, и Ирэн, и директор Перикла. Все были убиты одинаково. Журналисты, слава богу, до этого еще не докопались, а то у нас тут уже начался бы массовый психоз под названием Джек-Потрошитель. Он перерезает бритвой горло, и жертва уже не может крикнуть, хотя все видит и еще понимает, что с ней происходит». будет. Он не насилует, не грабит, не берёт денег. У Балатской с собой было около 800 долларов. Не взял ни цента. Он режет их бритвой. Щеки. Славка, видно, хотел показать что-то на себе, но потом передумал и решил объяснить словами. Слава Богу, сообразил. Ни в коем случае нельзя такие вещи на себе показывать. Очень нехорошая примета. От внешних уголков глаз к центру верхней губы, груди от подмышек через соски к центру, живот от края ребер к лапку. Три парных наотреза повторяющейся конфигурации. На лице маленький, на груди больше, на животных хоте ещё больше и всё. После этого он уходит. Надрезы неглубокие, женщины погибают не от них, а от удара бритвой по горлу. Наш патологоанатом считает, что он неплохо знаком с анатомией. Странно, но ни у одной из четырёх жертв не была задета сонная артерия, при поражении которой смерть наступает через несколько секунд. Они ещё все продолжали жить, когда он уходил. Они видели, как он уходит. Они все задохнулись от крови, которая заливала трахею. Кириев вздохнул и некоторое время помолчал. Видимо, воспоминание об изродомлённых трупах, увиденных им в морге, действовало на него угнетающе. И ещё бы, для такого любителя женщин, как Славко, видеть обезображенное женское тело это уже психологический стресс. С директором магазина "Перекрёсток", с Оксаной, не помню фамилию, странная какая-то, нейбор вставила я, продемонстрировав свою превосходную память. Немецкая фамилия или, может быть, голландская? Так вот, с ней было все то же самое. Разница только в том, что на нее он напал в подъезде, а Латыш его изуродовал в машине. И когда я увидел эти разрезы на теле Балатской, для меня уже не было вопроса, кто убийца. Он же. Я не знаю, кто этот человек. Но это он. Мы поэтому и скрываем обстоятельства его убийства. Это же лакомый кусок для журналистов. Такой вой поднимется. Мне, в общем-то, наплевать, что будут писать и говорить о нас, о милиции. Но они же просто панику в городе спровоцируют, а толку не будет никакого. Если он решит еще кого-то убить, найдет себе жертву. Даже если пол города вообще из дома выходить перестанет. Окружение Балатской вы проверяли? Проверяем. Не забывай, пожалуйста, что ее убили только вчера. Ну и что вы уже выяснили? Да почти ничего. Несмотря на ее светский образ жизни... Более или менее регулярно общалась она с довольно ограниченным кругом людей. Я взглянул на него вопросительно. Что значит общалась? Да нет, она не была валютной проституткой, по крайней мере, последний год. До этого, конечно, переходила из рук в руки, но тоже не часто. Она не спана или, знаешь ли. А что же было в последний год? Её вставев, познакомился с ней год назад, влюбился безума, что неудивительно. Ты поймёшь, о чём я, если, конечно, хоть раз её видела. Последний год она жила с ним. То есть жила-то, конечно, одна в квартире, он для нее купил, на нашем курорте в Апрелевском ущелье, в элитном четырехэтажном коттедже на две квартиры. Знаешь, кто был ее соседом по дому? Славка саркастически ухмыльнулся. «Вице-губернатор». И, ставив ей здесь, не упустил возможности свой кошелек продемонстрировать и губернатора носом ткнуть. «Смотри, мол, твоя правая рука живет так же, как моя любовница». Такая квартирка-то в нашей курортной зоне, знаешь, сколько стоит? Не меньше миллиона новыми, где номинированными. Сам-то ей в Стапье в Там не жил, у него семья, но появлялся почти каждый день. На открыток не ездил, нет, а ясь, но вывозил её в Тарасовский свет, рестораны, казино, театры. Прочим, не только в Тарасовские. За год они три раза за границу ездили: Багам, и Куба, и Франция. Без него, кстати, Ирена из дома почти не выходила. Не думаю, чтобы он ей такое условие поставил. Скорее сама не хотела. Да и что в Тарасове могло её интересовать? Она тут уже всё видела, и снаружи, и внутри. Деньги, как я понимаю, у неё были. Может быть, магазины, деньги. Мы проверили, на её счёту в Естафьевском Конфидент-банке постоянно лежало 50.000 долларов. А магазины, Танечка, что можно купить в наших Тарасовских магазинах, в Садовниках дома? Кстати, я не сказал, что этот домик на двух хозяев обслуживает 15 человек. Восемь человек охраны, два садовника, дворник, слесарь, сантехник, автомеханик, один на два гаража и две уборщицы, по одной на каждую квартиру. Надо всеми ними э, кто-то вроде управляющего. Пузатый такой добродушный дядя в расшитой украинской сорочке. Вареньки любится сметаной. Угощал меня всё, когда я с ним разговаривал. Все дела по дому и по обслуге на нём. Умел ладить и с рын, и с вице-губернатором. Филигёл у этого дяди в глубине двора, в зарослях сирени и старых высоких акаций. От ворот не видно, как будто нет его совсем. Да и сам дядя незаметный какой-то, на глаза не попадается, не слышен, его не видно, но дом держит в идеальном порядке. Знает всё о каждом из его жильцов, и добродушие его, похоже, только внешнее. Обслуга его боится до смерти, даже охрана. А пареньки там на подбор, дрожь пробирает от одного вида. И вооружены, как американские командос. А зарплата у обслуги такая, что люди рыдали, когда этот добродушный дядя в расшитой украинской сорочке их оттуда увольнял. Горничные, кроме квартир, обслуживают и его флигелёк тоже, и похоже, главным образом по ночам. Вы его проверяли? у него алиби. Как раз в момент убийства к нему бригада ремонтников из Горсвета приезжала. Какая-то авария на линии была. В квартире у вице-губернатора трансформатор сгорел. Так тот целый скандал устроил, хотя электричество всего на час отключили. Так что садовник-то рассказал? Садовник? Ах, да. Так вот, садовник рассказал, что из-за границы последний раз Ирэн привезла с собой морской контейнер для всякого барахла. Ты знаешь, мы осматривали ее квартиру. У меня фантазии не хватает придумать, что еще можно купить для дома. Думаю, и у тебя не хватит. А ты говоришь магазины. У неё не нашего с тобой уровня проблем было. Единственное, на что она в последнее время тратила деньги, покупала типографические копии картин, причём только шедевров. У неё весь второй этаж что-то вроде картины галереи, только какие-то аппараты стоят везде, э, типа проекторов, что ли, но на стенах ну, настоящие картины. Я пока рукой не потрогал, не поверил, что они настоящие, а это только изображения. Рука проходит сквозь него. Призрачная какая-то атмосфера в её квартире. На стенах Рембрандт, Рубенс, Веласкес, Дюрер, Пикассо, ни одного, кстати, русского мастера, все иностранцы, все классики. И как бы нет этих картин в то же время «Странно так. И сама она, надо сказать, какая-то призрачная была. Не женщина. Туман. Или дурман. Я, правда, больше по портрету сужу. У нее в спальне портрет висит во всю стену. Обнаженная она на нем. Не знаю, права чьей работы портрет, но глаз не оторвать». «Ох, Славка», — подумала я, — «бабник ты неисправимый». «А что произошло в казино?» Попыталась я сдвинуть его со слишком уж личных воспоминаний об Лерен-Беллацкой, вернее, об ее художественном образе. Но ничего не произошло. Ивстафьев говорит, что увлёкся игрой, ему в тот вечер везло крупно, он много выиграл. И всего-то на полчаса потерял её из вида, забыл про неё. Он же игрок по натуре. И тут приходит даже не директор, а сам владелец казино, Феликс Закатный, с которым они в близком знакомстве. Не раз пили вместе, в бане парились. Не скажешь, друг, Но знает друг друга очень хорошо. Так вот, приходит Закат, на которого в игровом зале вообще никогда не появляется, а сам бледный, как смерть, и начинает оправдываться. Мол, кто-то позвонил администратору казино, попросил пригласить по телефону Ирен Балацкую. Голос мужской, глуховатый, невыразительный. В казино это вообще-то не практикуется, но тут администратор решил пойти навстречу, поскольку мужчина сказал, что речь идёт об информации, которую Ирен ждёт уже давно и которая очень важна для неё. Всё тоже никто не слышал о чём она говорила по телефону Да она и не говорила. Сказала лишь два слова. Вначале «слушаю», в конце «хорошо» и все. Через десять минут спустилась со второго этажа вниз и попросила охранника передать Евстафьеву, если он ее спросит, пока она не вернется, что она вышла подышать свежим воздухом, потому что у нее болит голова. Впрочем, добавила она, я вернусь минут через десять. У нее что же не было личной охраны? Удивленно спросила я. Когда она выезжала куда-то с Евстафьевым, она своего охранника оставляла дома. И в таких подсчетах Она ест, как пользовалась относительной свободой передвижения. В туалет, по крайней мере, одна ходила. Её то личный охранник ни на шаг не отпускал одну, он даже до двери туалета провожал. А если в туалете было больше одной кабинки, извините за подробности, выгонял всех оттуда, и никого не пускал, пока Ирен справляла свои женские надобности. Ну вот и пошла вроде как в туалет, а сама, не сказав никому ни слова, На улицу, на свидание со своим убийцей. Славка вздохнул и замолчал. Он съел огромный кусок торта, залпом запил его холодным кофе, что вызвало у меня реакцию какой-то физиологической неприязни как к его действиям, так и к нему самому, и произнес финальную фразу своего безрадостного рассказа. «Вот, собственно, и все, что нам известно по делу об убийстве Ирэн Балацкой».